Узницы Новодевичьего монастыря «Гордей, предлагаю от Арбата пройти к набережной Москвы-реки и прогуляться еще к одному из важных мест в истории города», поправил Пенсне Прохор. «С большим удовольствием, и погода стоит прекрасная. Вот только хотелось бы знать, а куда мы все же направляемся?» чуть зажмурился от солнышка Гордей. «В Новодевичий монастырь». «Название какое чудное!» Есть несколько версий его появления. Согласно самой жуткой, на этом месте во время монгольского нашествия на Русь собирали девушек, которых угоняли в плен в Орду. И поле стало называться Девичьим. Говорят еще, что до возникновения Новодевичьего монастыря, появившегося в 1524 году по указу московского князя Василия III, Существовал другой монастырь с таким же именем, но его назвали затем Стародевичьим. Это нынешний Зачатьевский. Еще одна красивая версия повествует, что имя свое это святое место приобрело в честь преподобной Елены Девочкиной, первой настоятельницы, поселившейся в стенах монастыря в 1525 году. Как бы то ни было, Сразу понятно, что монастырь этот женский сделал умозаключение гордей. «Не просто женский, а для дам самого высшего сословия, великих княгинь, княжон, цариц и боярынь, кекар, произнес Прохор. «Неужели все хотели стать монахинями?» «Нет, мой юный друг, знатных женщин сюда ссылали насильно». «Ну и нравы!» Раньше на Руси не было разводов, и таким способом многие цари избавлялись от своих супруг. А началось все с уже упомянутого мной московского князя Василия Третьего. Его первая жена, Соломония Сабурова, была бездетной на протяжении 20 лет, а наследник главе государства был необходим. В итоге пришлось заточить несчастную в основанный им самим Новодевичий монастырь чтобы жениться во второй раз. Во времена царевны Софьи Алексеевны Новодевичий монастырь расцвел. Она не жалела денег на его обустройство и украшение. именно при ней он получил свой нынешний нарядный, пышный и неповторимый вид. Царевна Софья Алексеевна стала одной из первых цариц на Руси, будучи регеншей двух молодых государей, Ивана и Петра. Она правила 7 лет и сделала немало для страны, активно занимаясь просвещением. По приказу Софьи в 1687 году было открыто первое высшее учебное заведение в стране — Славяно-Греко-Латинская Академия. Во внешней политике царевна балансировала между Востоком и Западом, искала больше выгодной торговли, а не войн, заключила «Вечный мир» с речью Посполитой, нынешней Польшей. И самое печальное, что именно она и стала самой знаменитой узницей Новодевичьего монастыря. Софья была необычной женщиной для той эпохи, по сути, первой из представительниц прекрасного пола, державшей в своих руках реальную власть. И отдавать она ее, ох, как не хотела. Пришлось сводному брату Петру Первому отправить свою сестрицу в монастырь, но пострига не было. Софья жила там как заключенная царственная особа. Она по-прежнему желала власти, и заточение ее не остановило. Во время вечных отъездов Петра из Москвы Софья решила устроить бунт, призвав на помощь своих давних соратников, стрелецкое войско. Но царь присек восстание, а в назидании, неугомонной и охочей до власти сестрицы казнил зачинчиков прямо под ее окнами, а саму Софью на этот раз постригли в монахини под новым именем — Сусанна. «Какая жестокость!» «Такое было время. Более того, говорят, что и сегодня у стен монастыря можно по вечерам увидеть призраки стрельцов, стонущих и ищущих своих палачей». «Ужас! Даже страшно ходить там!» А вот и нет. Многие уверены, что если загадать желание и прикоснуться к напрудной башне, в которой провела свои последние дни Софья Алексеевна, то оно непременно сбудется. Правда, некоторые говорят, что силу этот обряд имеет только у женщин. — Но почему бы и мне не попробовать? — улыбнулся Гордей. — Поддерживаю в этом начинании, кар кар «А были ли после Софьи тут узницы-царицы?» — спросил Гордей после того, как загадал желание. «Безусловно!» Петр I отправил в Новодевичий монастырь не только Софью, но и других сестер — Екатерину, Евдокию и Марию, и свою первую жену Евдокию Лапухину в придачу. В разное время здесь были пострижены в монахини дочь царя Михаила Романова, царевна Татьяна, вдова царя Феодора Иоанновича, Ирина Годунова. Держали здесь одно время строптивую боярыню Морозову и других аристократических узниц. Времена менялись, но не менялся Новодевичий монастырь. Он всегда был столпом Москвы. Однако во времена прихода Наполеона в 1812 году едва не был стерт с лица земли. Очень уж захотел французский узурпатор его взорвать и подпалил бочки с порохом. Но случилось чудо. Монахи не успели предотвратить катастрофу и погасили фитили. Монастырь остался цел, а армия захватчиков буквально едва унесла ноги из Москвы. В советское время в стране происходили глобальные перемены. Коснулись они и Новодевичьего. не разогнали, а в здании монастыря в 1922 году был открыт довольно странный музей раскрепощения женщины. Через 4 года музей был закрыт, а на его месте появился историко-бытовой и художественный музей. Сегодня же Новодевичий монастырь Возвращен в лона церкви и снова действует, бережно храня свою историю. Все циклично, философски заметил Гордей.